Есть такие звуки, которые могут свести с ума. Допустим, капающая с потолка в тихой комнате вода, скрижетание мела по доске или трущиеся друг о друга ржавые шестеренки. Звук, стоявший внутри гор Хмельхольма, мог довести до помешательства. С этим тяжело поспорить. Но в то же время он завораживал, потому что источник его был невероятен. Все здесь было невероятно, только вот спускающийся по широкой винтовой лестнице Кейзер, этого не замечал. Привык, как люди, изо дня в день проходящие мимо сидящего на подоконнике чудища, перестают замечать и его. Пока мэр Хмельхольма, приходящий в себя, спускался в просторный холл, вокруг грозным эхом сливались удары из шахт под горами и скрежетание механических вагонеток доставляющих жителей из недр к нижним ярусам, от горы к горе. Шестеренки, движимые магией, питавшей их и позволявшей вращаться, как и любые шестеренки, крутились, приводя эти чудеса техники в движение. А еще здесь гремели и топали големы. Куда же без них? Спустившись, Кейзер как раз прошел мимо парочки с ящиками в руках. Мэр задумчиво пошевелил пальцами механической руки золотовато-бронзового отлива, чуть испачканной кровью, и словно бы сыграл на невидимом рояле свои любимые грустные и протяжные ноты «та-та-там-там». -там». Мэр поднял голову. На него смотрел голем на постаменте, огромный, в два раза больше обычного, с металлическими пластинами на суставах и на груди. Даже не планируя, — подумал мэр, — он сам пришел сюда, именно в это проклятущее место. Голем молча пялился в никуда, давя одним своим видом. Кейзер почувствовал, как к нему тянутся липкие щупальца эфемерных воспоминаний, уносящих далеко-далеко. Он позволил им коснуться себя и... — Кейзер! — В реальный мир мэра вернул шаркающий и чистенький Барбарио Инкубас. «Тебе надо меньше смотреть на анимуса, вот что я скажу. Он как-то отключает тебя от реальности». «Барбарио...» Мэр потер переносицу. «У меня все под контролем». «Не спорю». Шмыгнул носом алхимик, все еще бесил шаркающий навстречу кейзеру. «О, новенький мундирчик, по-моему, тут больше золота». «Что с тобой случилось?» Не замечая его слов, спросил Кейзер. Обычно ты ходишь куда быстрее, и вид какой-то у тебя не слишком рабочий. Даже глаза выглядят чуднее обычного. У меня случились твои просьбы и заботы. Я в жизни не колол яйца киркой. А только начало. Все это забирает столько сил, и я был так голоден. Чуть натюрморт не сожрал, когда вернулся. Никто в здравом уме не стал бы разговаривать с мэром Хмельхольма в таком тоне и такой манере. Но Инкубус не видел в этом ничего такого. Оставим вопрос о том, был ли он до конца в своем уме, это не так-то важно. Просто алхимик, не зная о сколько лет, проработал рука об руку с Кейзером и считал его суровый взгляд из-под сидеющих бровей не более чем постоянно включенным защитным механизмом. Барбарио знал все, что знает мэр, просто потому, что в большинстве из этого участвовал. Точнее, знал почти все. Некоторые вещи можно было понять, только взломав сознание мэра, а голова Кейзера представляла собой адскую машинку, где запутаны сотни проводов, и никогда не знаешь, за какой нужно дернуть. Мэр махнул рукой. Всегда размышлял строго в рамках прямолинейной логики, как идущая на пролом войск. При этом мышление Кейзера нельзя было назвать неподвижным или закостенелым. Но нет, ни в коем случае. Ум его был подвижен до ужаса. Но покоился в каркасах четких и нерушимых своих логических систем. «Давай ближе к делу». Голос Кейзера затвердел до состояния невозвраты. «Потому что моя рука...» Чуть не сказал в крови, но вовремя замолчал. Ой, да-да, закопошился наконец-то дошедший алхимик. Э э где же оно? а а, а вот. Алхимик вытащил склянку с насыщенной красной жидкостью и передал Кейзеру. Тот с громким хлоп откупорил ее и выпил залпом. Я увеличил концентрацию молотого рубина в два раза, проговорил инкубус, надеюсь... Мэр активнее зашевелил механической рукой. Маленькие шестеренки заскрежетали с новой силой. Кейзер пару раз сжал руку в кулак, потом вытер другой рукой кровь. Знал, что Барбарио заметил, просто промолчал. «Отлично!» — вскинул руки алхимик, но они тут же опали вялыми лентами. Главное, чтобы не было никаких побочных эффектов. «Их не будет!» Улыбнулся Кейзер почти по-настоящему. Эта эмоция была редкой гостьей на его лице. «Я себя отлично чувствую». Он врал, конечно. Его душа болталась на скрипящих и разболтанных шарнирах. «И кто же тянул тетушку Синтрию за язык?» «Э, ну вот и славно. Я так понимаю, мне налаживать производство?» Мэр махнул механической рукой ему Явно нравилось это делать. Позже, сейчас у нас есть другое дело. «Мне готовить еще один балахон на смену?» — уточнил алхимик. Они дошли до вагонеточных спусков, что вели в глубокие шахты. Мрак внизу рвало светом желтоватых магических ламп. «Мы спустились достаточно глубоко, избавились от кладки. Теперь нам нужно браться за работу, Барбарио». Ты уверен, что хочешь э -э -э браться за работу именно там? Там нас может ждать. То, чего не можем ждать мы? Именно на это я и рассчитываю. Я хотел сказать дурные воспоминания, но ты ведь понимаешь, о чем я. К тому же нам бы не помешала помощь кое-кого третьего, но он... Он вернется, поверь, я просто знаю. Ну-ну. Кейзер уже не слушал. Отвел взгляд от шахт, мельком глянул на изнеможденного, но все еще круглого, надо сказать, алхимика, а потом повернулся и издалека посмотрел на огромного голема на постаменте. Теперь мэр видел его в полный рост. Воспоминания снова пошли в наступление, но Кейзер лишь закрыл глаза, нахмурился и проговорил «Ох, дедушка!»